Глава 71. О благородной Сульпиции. Сульпиция была женой Лентула Крусцелеона, знатного римлянина, которого она любила великой любовью, и это видели все. Ведь когда римские судьи за некоторые проступки вынесли ему приговор отправиться в изгнание и там закончить в бедности свои дни, добрейшая Сульпиция, несмотря на то, что в Риме у неё было огромное богатство, и она могла там жить в роскоши и приятной праздности, предпочла последовать за своим мужем в нищету изгнания, нежели наслаждаться изобилием богатств без него. Так она отказалась от наследства, от всех богатств и от родного края, с трудом спряталась от своей матери и родственников, которые как раз по этой причине очень внимательно ее стерегли, и в чужой одежде отправилась к своему мужу. Тогда я, Кристина, сказала, «Истинно, госпожа, то, что вы говорите, напомнило мне о некоторых женщинах, которых я встречала в свое время в подобных обстоятельствах, ведь я знала тех, у кого мужья заболели проказой и должны были удалиться от светской жизни и оставаться в лепрозории, но их добрые жены не пожелали оставить их и предпочли уйти с ними» и служить им в их болезни, держать обед данный им в браке, нежели пребывать в приятной обстановке своего дома, но без них. Я и сейчас знакома с одной молодой и доброй женщиной, муж которой предположительно страдает таким недугом. Ее родители подталкивают ее оставить его и вернуться жить к ним. Она же отвечает, что никогда в жизни не оставит его. И если они заставят его показаться врачу и у него найдут эту вышеупомянутую болезнь, из-за чего ему придется покинуть светскую жизнь, то она непременно уйдет вместе с ним. Поэтому ее родители не заставляли его пройти обследование. Также я знакома и с другими женщинами, и опущу здесь их имена, ведь, возможно, это упоминание было бы им неприятно. Мужья их отличаются такой злобностью и беспорядочной жизнью, что родители этих женщин хотели бы их смерти и прикладывают все усилия для того, чтобы забрать этих женщин к себе избавить от злых мужей. Те же предпочитают побои, голод, бедность и покорность мужьям вместо того, чтобы их оставить, и говорят своим родным «Вы мне его дали, с ним я буду жить и умру». Такое можно видеть ежедневно, но никто не обращает на это внимания.